Должна была отлично просматриваться комната. Пригнувшись, я шагнул в пахнущее пылью тесное пространство, наткнулся на что-то мягкое и явно живое. Из моей груди вырвался вопль, вернее, вырвался бы, если б рот мне не заткнула чья-то жесткая ладонь. Чихо, и чихо, прошептали мне в самое ухо.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 Снова ударили выстрелы. Должен с гордостью сказать, что, оправившись от первого испуга, я более не терял присутствие духа. Вот Сибата явно осторожничал, все время держался у меня за спиной. А еще пишут, будто нация самураев не ведает страха. Расположение дома я успел изучить неплохо.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 Мне очень не понравилось. Баско стоял на подоконнике у открытой рамы и явно готовился прыгать. А что, если ему повезет, и он не расшибется? До землей хутов двадцать, это, конечно, высоко, но всякие чудеса бывают. Решение было принято моментально.